Первая цель, хоть и с превеликим трудом, осуществить удалось. Правда, для этого пришлось принести в жертву чуть ли не половину населения державы. Но это не имело особого значения, так как великий вождь трудящихся сказал, что если бы этот эксперимент, то есть первая цель потребовал бы и большего числа жертв, то он всё равно был бы оправдан, поскольку впереди была вторая, более высокая и главная цель. А именно мировая революция. Но с этой главной целью, непонятно от чего, получилась большая осечка. Пролетарии всех стран соединяться почему-то не захотели, а потому и пожар мировой революции не был раздут. Тогда было решено немного обождать и приступить к осуществлению великой мечты человечества в одной стране, в России. Но пока ещё шла гражданская война, и конца ей не было видно. Кто знает, может, и погиб бы красноармеец Фёдор Сухов в мясорубке этой страшной брат-на-брата войны, но ему повезло. Провоевав до самого лета, он был тяжело ранен в одном из боёв и по этой причине демобилизован. Едва подлечившись, Сухов, в конце концов, стыдившийся по своей Кате, поспешил, полетел на крыльях своей любви к себе на Волгу, в родное теперь ему село Покровское. Не знал он, что там-то и ждало его горе горькое. Всю версту от пристани до села он бежал, как в атаку. Когда же остановился у Катяного дома, замер, сердце его упало и гулко забилось. Дом выглядел неживым. Дверь была наспех заколочена доской. Полисадник, в который когда-то Катя выводила его больного полежать в копне душистого сена, порос бурьяном, лопухами и прочей сорной травой. Сухов постоял, глядя на заколоченную дверь, обошёл дом сбоку и ступил во двор. Здесь что-то неприятное снова поразило его, но он тотчас догадался, в чём дело. Раньше этот двор был полон шума и голосов деревенской живности: удахтанья, кряканья, блеяния, мычания, ржания и лая. Теперь двор мёртво молчал. Только негромко чирикала пара воробьёв под застехой. Круто развернувшись, сухав снова направился к крыльцу. Здесь он бросил к ногам сидр Устал опустился на ступеньку и достав кисец с мохрой, скрутил цигарку. Затем извлёк из того же кисета кремень, трут, кресало и с помощью этих предметов добыл огонь. Жадно затянулся и увидел, как к нему из ближайших домов, а потом и из тех, что подальше, направляются люди, в основном женщины. В населье никогда никто не может появиться незамеченным. ки торчат в окнах почти круглосуточно. Женщины постарше подошли к крынцу, бабёнки помоложе остались у калитки. А над заплетённой до половины оградой и палисадника появились головы ребетишек, словно горсти на просушке. Сухов встал, почтительно поздоровался с женщинами. Они не сразу, сначала помолчав, а потом дружно, прорвавшись, дополняя друг друга, начали рассказывать, что случилось с семьей Кати, а значит и с его семьей. Казалось, такой счастливый совсем еще недавно. Он узнал, что вскоре после его ухода на германскую по повторному призыву забрали на ту войну и мать Всеволода. Что по воевав совсем недолго, всего с месяца, он погиб, а Елизавета Иванна не намного пережила его. Да немало ее сердечная болезнь в последние месяцы. Умерла легко, в одночасье от разрыва сердца в Таске помотвее Степанчу. Лухов слушал, не скапустив голову и затягиваясь табаком, так что потрескивала цигарка. Он вспомнил о единственном письме Кати, которое получила в госпитале. Она скрыла от него правду о своем горе, потому что жалела его и не хотела ничем беспокоить там на войне. Бабы замолчали. Сухов сидел, прикрыв глаза, потом поднял голову, с болью спросил: "А Катя, где она?" Ему не ответили. Все посмотрели на крупную пожилую женщину с соседнего дома, двоюродную сестру погибшего Матвея Степановичу, Устинию Платоновну, как бы уступая ей право на дальнейшую речь. Она стояла, пригорюнившись, подперев ладонью скулу, И когда увидела, что все на нее смотрит, чуть помедлила и вдруг тонким голосом, как бы взывло, запречитала на распев, произнося фразы с тем же волжским оконьем, что и остальные: "Феденька родненький, солдатик ты мой. Не мне бы говорить и не тебе бы слушать про горешко, как о случилось с нашей Катенькой, супругой садаршкой твоей". Федору трудно было слушать её причитания, но вскоре в разговор снова вступили остальные бабы, и постепенно он узнал до конца, что случилось с его Катей.